Глава 21 Все следующие дни было тихо. Люди охотились, рыбачили, перетаскивали вещи из ближайших порушенных деревень, то, что еще оставалось целым, и просто старались жить. Апогей этого пришелся на один знойный вечер, когда в хижину к желеным родичам прибежал парень с перепуганными глазами и, не находя слов, старался отдышаться от быстрого бега. Все, кто были в хижине, вскочили. «Охотники!» «Роды!» — прокряхтел парень. Мама Василиса и Желя переглянулись наскоро, словно не веря, а потом, попрощавшись с бабушкой и взяв необходимое, побежали. Желя в тот день помогала роженице сесть поудобнее, чтобы дать ребенку возможность скорее родиться, а сама думала, насколько страх недолговечен. Люди будут умирать, как бы хорошо ни было, и будут рождаться, даже если во внешнем мире самая беспокойная пора. К слову, родился мальчик и деревенские расслабились. Но не волки. Каждый день они отправляли отряд в сторону последнего пепелища, разнюхивали там, где еще оставались следы охотников, но самих охотников не видать. От этого волосы вставали дыбом, и волки возвращались ни с чем. Гий выходил в лес каждый день. Из-за этого ни с Иваном, ни с Желлией он почти не виделся. Только один раз передал через вечи, горсть ягод, что собрал в лесу но сам не пришел, точно не хотел делиться тем тревожным, что в нем сидело. Днем они снова вышли на вылазку. В этот раз волки пробрались далеко вперед, туда, где стоял лагерь охотников, уже опустевший. По первости, отряд ходил кругами, чтобы удостовериться, что засады нет, а потом вышли на поляну, осмотрели примятую траву, черные пятна от костров и следы жилищ. «Как в воду канули», — сказал Малой, вздыхая. Сейчас их было пятеро, по большей части те, кто привел девушек из спесивой деревни на перевал. Волки разбрелись, надеясь найти что-то поодиночке, и Гий вышел далеко в сторону в подсосны. Опавшие иголки скрывали звук его шагов, и он прислушался. Рядом только его люди, ведут себя шумно, кстати, надо приструнить. После дела они встретились за лагерем, качая головами. Ничего толкового вы не нашли. В груди родилась досада. Гей нахмурился. «Опа!» — сказал пятый из их отряда, заглядывая за деревья. Он распинывал косматые сосновые ветки и смотрел куда-то вниз. Остальные даже не успели приблизиться, когда волк сказал. «Тут за ветками опорный мостик какой-то. Нужно проверить». Что-то хрустнуло, и звук этот словно раздался со всех сторон. Гей обернулся. Никто ничего не заметил, словно шум был только у него в голове. «Стоять!» крикнул он, чувствуя, как леденеют ноги, и вдруг сбивается дыхание. Но они не успели. Волк, что нашел спрятанную яму, провалился вниз. Раздался хруст, не то веток, не то человеческих костей, и он закричал. Рядом зашумели деревья, словно за ними кто-то прятался. Но они ведь осмотрели место. Как так? Те, кто был ближе к собрату, склонились над ямой, но остальных гий жестом призвал спрятаться у земли, в кустах. Шорох за деревьями усилился, и волки, оставшиеся у ямы, вскочили, доставая ножи. Гий не рискнул поднять голову. Сверху кричали, стучали ногами по земле, и волк скользнул вниз по склону, чтобы хоть оттуда посмотреть по сторонам. Волки, что ползли следом, увидели кого-то в кустах и разом кинулись на таран. Получилось. Замелькали между веток рубахи охотников, завязалась драка. Гий вытащил нож, чувствуя тепло от нагретого кожи и лезвия, но замер в приседе, когда раздался выстрел. Слабый ветер разнес запах пороха. От него засорились глаза, и Гей зажмурился. Казалось, что черная соль накрыла его саваном. Сквозь сизый дым двигались силуэты охотников, рыскающих в поисках волков, и Гей зажал рот кулаком, чтобы не закашляться. Он вдруг оцепенел. Запах пороха напомнил гарь, что висела над каждой сожженной деревней. В глазах рябило, и все это смешалось с криками на поляне. И самое страшное, что он узнал голоса волков. Гий прижался спиной к дереву, глядя на тела. Быть может, кто-то еще дышал, но сил подойти не было. Кусты продолжали ходить ходуном, звенело оружие. Но разом все стихло. Гий продолжал держать руку у рта, прикусывая костяшки, сжатые в кулак. И по мягкой земле раздались шаги. «Волк!» — позвал кто-то, и он не сразу узнал голос Байдана. «Хватит прятаться!» Гий не двигался с места, сжимаясь. От тел побитых волков шел запах остывающего тепла и крови. «Мы захороним тебе жизнь. Ты передашь весть, что мы, охотники, идем. И князь с нами!» Волк зашарил взглядом по земле. Нож лежал где-то далеко. Он выронил его после грохота от выстрела. Никак не дотянуться. «Убегай!» — говорил Байдан где-то совсем рядом. «Убегай и готовьтесь выдать царевну! Или ваше братье забыло про махину!» К черту нож! Гей согнулся, чувствуя, как пружинит земля, и из-под лобья вперился взглядом в смутные силуэты. Плечом он сбил кого-то, но тут же волка хлопнули по щеке. Ударив от силы два раза, Гей ощутил, как подкашиваются ноги, и как виском он бухается озимь. «Скажу снова, убегай, пока живой!» Где-то рядом лежали волки его стаи. «И предупреждай своих!» Его тряхнули, но боль отозвалась в теле глухо. Порох перестал висеть в воздухе, но сидел в горле, как если бы Гий наелся его ложками. Кусты и деревья все еще шумели. Это охотники уходили прочь от побоища, готовить новый удар и выполнять другие приказы. Потом все стало тихо. Гий поднялся и перевернул тела волков лицом вверх, сжимая губы. Охотники, гадкие, хитрые, живые, а не на вождение, ушли, оставив запах пороха. И знакомый проклятой Гарри. Когда Гий единственным вернулся с обхода, старшие и в кочевье, и на деревне велели своим людям не совать носа с перевала. Так делалось и раньше, но в эту ночь никто не спал. Слух о кровавой боине уже пронёсся. Утром волки ушли за своими покойниками, а когда вернулись, никто так и не спустился к осёдлам с вестями. Но и они лезть не стали. Хоронить волков собрались тут же, в горах. Смутнее всего на душе было Ивану и Желе. Княжич хотел пойти к Гию сам, но Желя всякий раз останавливала его, догадалась, что будут лишними. Чувство, что весь свет застыл, прошло, когда к хижинам с спустился волчонок. Он воровато оглядел ближайшие дома, заприметив Желю и Ивана еще издалека, и поправил широкую рубаху. «Вас гей зовет!» — только и сказал он, и ринулся обратно в стаю. На языке кочевников и оседлых такое приглашение — честь, но оба знали, что их приход будет лишен торжественности. Иван шел, набрав в рот воды. А Желя старалась не перечислять в уме всех тех, к кому присоединились перебитые волки. Гий нашелся чуть дальше от кочевья. Он сидел на бревне, упав на локти и трепал в руках лохматый красный лоскут. Иван хотел что-то сказать, но Желя потянула его за руку и приложила пальцы к губам. Она спросила сама. «Погребли?» «Погребли», — повторил Гий. Казалось, что он сделал это, не вдумываясь как эхо или рябь по воде от ветра». Больше никто не сказал ни слова. Иван и Желя сели по обе стороны от волка, глядя кто в землю, кто в небо. Даже от кочевья поблизости не было шума. Краем глаза Желя заметила, как Иван положил руку Гию на плечо, собираясь что-то сказать, но не решаясь. И девушка поморщила нос. Слова сожаления или радости, что Гии выжил, лишние. Ведь волк уже допустил их до себя и позвал помолчать рядом друг с другом. Она вздохнула. Если бы погибла ее семья, то Желя бы даже близко к себе никого не подпустила. Убежала бы в горы, да потеряла там рассудок. А Гий сжимает челюсть, но держится. «Папаша волк сказал, что я не виноват». Голос Гия хриплый от долгого молчания. «Я и верю в это, и нет». «Там было полно сильных молодых волков, но этих извергов больше. И байдан этот!» Неосторожно дернув рукой, парень разорвал лоскут на две части и, холодно на них уставившись, сжал остатки платка в кулак. Иван хмыкнул что-то в подтверждение, а жили только моргалы. Гий закончил. «Клянусь, я найду каждого из них!» Иван глотал слюну, чувствуя, как горячо в ладонях. Он уже не думал, что Гий угрожает Байдану, когда-то воспитавшему его, и осторожно заговаривает о князе, с невмешательства которого все это и началось. Иван видел перед собой только холодные, тяжелые тела на лесной поляне, словно это он, а не Гий, был там, но ничего не мог сделать. Переговоры с князем бессмысленны. До себя он вообще не допустит, но видят небо, мы пытались. Желя вдруг сказала... «Вы не пуститесь прочь через перевал, чтобы забыть все это и переждать беду в добром месте!» Гий выдохнул. «Это слишком далеко зашло, Желли. Теперь, даже рискуя потерять всех взрослых волков, папашу не уйдет. Цена за могилы уплачена». желя вспоминая бугры свежих могил, которые она оплакивала в бабушкиной деревне, согласно отвела голову. «Справимся», — сказал Гий сам себе. «Волчат много народилось, быстро заменит старших. А умершим сейчас уже ничего не страшно, и никто их не обидит». Иван сидел, кусая покрасневшие губы. По телу шла неясная дрожь, и он гнал из головы надуманные образы неожиданной бойни, что произошла в лесу. Все это перемешалось с темнотой пещеры, где царевна Елена, капризная, сердитая, с мягкими волосами и хитрыми блестящими глазами, прятала свои украшения и одеяния. Чувствуя, как начинает болеть голова, Иван вспомнил, что хотел рассказать про Елену, как только узнал о смерти волков. Ноги Гий все не звал, ажели точно застыла, слушая чужие слова, но не понимая, делая что-то, но словно во сне. Вдруг на душе стало противно, что он молчал все эти дни. За Елену, сами того не понимая, гибли люди. Они бежали на перевал, но беды никак не кончались. Вереница охотников, безумных, бесчувственных, шла по их следам. И им нужны были не деревенские или волки, а Елена. «Нам нужно вернуть им царевну», — решил Иван вслух. «Елена не хочет замуж за князя, но по-другому нельзя. Если охотники придут на перевал, цена станет непомерной». Мысленно Иван пообещал себе, что будет рядом с Еленой, и все станет хорошо. Гий и Желли переглянулись с какой-то усталостью, а волк даже не успел сострить, как княжич договорил. «Елена здесь, на перевале. Она переоделась крестьянкой и бежала вместе со всеми от охотников». Гий приоткрыл рот. Рывком он встал и посмотрел на Ивана. «Ты сумел ее выследить?» «Должно быть. Я нашел, где она прячет царские вещи». «Как давно?» Иван прикрыл веки, чувствуя тяжесть в груди. «Я знаю о ней несколько дней». Волосы у волков стали дыбом. «И молчал?» «Я пообещал ей». «И сейчас нарушаешь данное о молчании слова». «Потому что так нельзя». «Если бы ты сказал раньше...» «Ничего этого...» Гей махнул рукой туда, где утром похоронили волков. «Не случилось бы». В глазах у Ивана кольнуло. Он сам знал о своей вине. Но Гий дал словам тело, произнося их вслух, и княжичу захотелось провалиться сквозь землю. Волк не кричал, и от этого было только хуже. «Выговорились?» — сквозь зубы спросила Желя. Только сейчас Иван заметил у нее круги под глазами, волосы всегда расчесанные наспех. «Гий, это не он привел охотников к вашему отряду. Мне так жаль, но случилось то, что случилось». Жаля за руку усадила волка обратно, но Иван все еще чувствовал тепло его тела, как от затухающего кострища. «Елена!» Она произнесла это слово, как проклятие. «Даже моя бабушка укрыла ее на ночь, а утром получила гарь смерть. Нельзя казнить ее за доброту, и Ивана тоже нельзя». С каждым словом она сжимала руку гия сильнее и сильнее, а волк не переставал хмуриться. Но он слушал. «Знаю» сказал он наконец. «Только вот...» Гий не договорил. Смерти, побег, обжигающий горло дым, покинутые дома — все это они помнили и так. Иван, ощущая, что волк проваливается куда-то глубоко, взял другую его руку. Все трое, они переплели пальцы. Глаза заволокло влагой, но совсем чуть-чуть. Никто из них так и не заплакал. Еще рано. «Нам надо все исправить». — сказал княжич. — Мы можем. — Надо сказать старшим, — добавила Желя, а Гий покачал головой. — Рано. Сперва сами, а там посмотрим. Но, Иван, веди. Внутри пещеры было темно. Где-то далеко капала вода, и она скопилась лужей в ближайшей расщелине. Тут же рассыпался последний вечерний свет. Блики воды поднимались выше, падая на нутро скалы туманными плывучими бликами. Желя встала рядом и один такой блик задвигался у нее на щеке иван залюбовался не то светлой полосой ее косы не то прищуренными глазами ну ждем выдохнула желя они решили что вдвоем останутся внутри у тайника с украшениями чтобы встретить елену ги остался снаружи спрятался в кустах чтобы хвостиком пройти за царевной чтобы не потерять из виду сказал волк и махнул рукой нет чтобы не сбежала Не поверила Желя. В пещере они притаились надолго. Света белого не видать, не знаешь, вечереет уже или нет. Сперва девушка стояла, не двигаясь. Все боялась уронить какой-нибудь слабо стоящий камень и спугнуть Елену, если она уже идет по каменному ходу. Но все было тихо. Желя расслабила плечи и перевела взгляд на Ивана. Он присел к стене, стянув шапку, и лицо его, это было видно даже в полумраке, Было мягким и спокойным, точно не ждет их скоро тяжелый разговор. «Расскажи про своего папу», — вдруг попросила Желя. «Про князя. Он похож на тебя?» Иван помолчал, потеребил мочку уха. «Нет, не похож». «Жалко. Будь он как ты, то поступил бы по-людски и прекратил все это». Послышалась усмешка, но благодарная, а не ехидная, как у Гия. Иван так и не сказал про своего отца. И Жили поняла, что зря спросила. Когда она уже захотела извиниться, княжич заговорил. «Он суровый». «Но справедливый?» «Суровый. Знает место каждого человека, смотрит в суть. Но я мало его видел. Князь-батюшка все со старшими, а я много был на женской половине терема. Меня поздно отдали байдану учиться оружию, да и то без охоты». Князь на мои потоги кивал только или хмурился, если совсем плохо бился. Иван вздохнул. Вот и отправил он меня сюда умение испробовать. Желя чуть улыбнулась, чтобы слова прозвучали мягче. И как ты думаешь, умения помогают? На самом деле мне чаще помогает и фейзгеям. Желя отвернулась, прячу улыбку в косе, хоть ее и так было почти не видно. Вдруг в проходе перекатились камни. Иван и Желя разом ушли по обе стороны, вжимаясь в стену. Девушка вдруг подумала, как глупо будет, если это кто-то из старших проверяет близкие места и найдет ее тут с Иваном. Но в пещеру вошла девица. «Кто тут?» — резко спросила она. «Чутко», — подумала Желя. «Ну, конечно, бегая охотников и не такому научишься». «Я?» — Иван вышел вперед, еще не показывая Желю. Елена мягко склонила голову и сжала его руку, а Жиля вдруг почувствовала себя так, словно подглядывает за чем-то свиданием. «Смотри, кого я привел, Елена». Княжич дал Жиле знак, и она встала за его спиной. Царевна, разглядев красную косынку и светлую косу, ойкнула. «Ты зачем привел?» Голос почти ушел в рык, но царевна уже пятилась. Новое лицо ей не понравилось но отступая, она впечаталась в тёплую грудь Гия и порезалася его взгляд. «Переговорить надо, царевна». Волк улыбнулся так, словно хотел проглотить Елену целиком. Жилишь стало её почти жалко. Нельзя же так скалиться, не подготовив человека. Тоже почувствовав, что царевна сейчас завизжит, Иван поспешил развернуть её к себе и сказал. «Это правда. Нужно решить одно дело». «Что за дело?» Спросила Елена, селись спрятать страх за сердитостью. «Ты, быть может, не только мое место, но и тайник им показал». Княжич растерялся. Желя и Гий молчали. «Нужна твоя помощь», — выдавил из себя Иван, понемногу находя силу в собственных словах. «Люди, нашедшие приют здесь, на перевале, много раз помогали тебе. Теперь это и должна». Елена слушала его, а Желя наблюдала, как царевна хмурит брови. «Одевайся в царское и ступай к моему отцу, князю. Не бойся, я буду рядом и не позволю охотникам тебя обидеть». «Иван», — голос царевны прозвучал глухо издалека, — «да князь меня обидит, а не охотники. Он жениться на мне хочет при трех взрослых сыновьях». Внутри ужели кольнуло что-то, но она не разобрала, ведь гей спросил. «Только в этом беда. охота за старика идти». «Только?» «Да мне не надо такого ерма на шею!» Елена продолжала говорить о Желе, словно бухнулась в воду. «Я никуда не пойду! Не для того я пряталась по деревням да гостинкам, чтобы самой в руки отдаться!» Желе смотрела на царевну, но от злости не увидела ни выцветших медовых волос, ни огрубевших рук, ни непривычно загорелого лица. Она видела перед собой девицу из роскошных хором, что капризничала и брыкалась, как резвая лошадь. «Не пойдёшь, значит?» — спросила Желя, выступая из-за Ивана. «А кто пойдёт? Я? Кто-то из волков? Может, бабушка моя?» С каждым словом Желя кривила губы, и Иван, чувствуя бурю, взял её за руку. Она вырвалась, сжимая кулаки. «Моя бабушка укрыла тебя в доме, пока ты бежала, а после тебя нагрянули охотники. Всех пожгли, и мою бабушку бы тоже, если бы не жила в отдалении. Волки вчера в отряд пошли, так их перебили» предупреждение от охотников». Гий сжал губы, топчась сзади. «Не пойдешь, да? Будь у тебя совесть, побежала бы. Всякие на перевале находятся здесь по твоей заслуге. Дети, старики, кочевники, оседлые. Они домов лишились, родных похоронили. А ты даже к князю выйти не можешь. Из страха или из наглости?» Желя так и не поняла, как Иван и Гий оказались по обе стороны от нее, удерживая за руки. По щеке скатилась теплая слеза, и девушка хлюпнула носом. Вдруг силы кончились, и она оперлась на них обоих, чувствуя запахи — лесной и мускусный Гия и прохладный чистый Ивана. У Елены и у самой дрожали руки. Она спрятала глаза в кулаках, застонав, а потом бросилась бежать по каменному коридору. Если бы Гия не прижал Желю к себе лицом, то она бы крикнула царевне вслед такие гадости, что сама гора покраснела бы. «Поговорили», — вздохнул волк. Все трое встали между стен ущелья. Возвращаться к деревенским не имело смысла. Придется рассказывать, что стряслось. И они остановились в укромном месте, чтобы перевести дух. «Я ее убью», — сказала Желя в сердцах, сжимая кулаки. Гий припал спиной к отвесному камню и, запрокинув голову наверх, прислушался к запаху замшелых камней. «Я с тобой», — ответил он и покосился на друзей. Да только смерть царевны ничего не решит. Папаша осторожно пускает волков осмотреть лес. Охотники готовятся нагрянуть в гости». Иван и Желя разом вздохнули. Гий словно взял на себя право сказать то, что каждый из них загадал уже давно, наверное, как только узнал про жар-птицу. Остановится ли Байдан, если пережжет всех деревенских волков, старых и молодых? И что сделает с Махиной потом? «Будем думать». «Силой мы ее приведем?» Желя повернулась к волку. она сейчас не сбежит?» «А куда? Все деревни здесь. В лесу только охотники, разбойники и плесцы какие-нибудь. Выбор не на ее стороне». Желя коротко кивнула, успокоившись. «Нужно держаться самые ранние задумки», вставил Иван, распуская ворот рубахи. Вдруг стало слишком жарко, несмотря на вечернюю тень. «Я приду к охотникам, Байдан меня не тронет». «Если князь-батюшка там, я переговорю с ним, он прислушается». В голосе сквозило легкое неверие собственным словам. Египт поднял бровь. «А не байдан ли грозил стереть себя в порошок, если ты снова возникнешь на его дороге, княжич?» Они замолчали. В самых высоких трещинах щебетали мелкие птицы, с невысокого дерева соскочила белка, принюхалась к земле и юркнула за голые кусты. Кроме живности никто не двигался. Странно, но в голове у каждого шла почти что одна мысль. Просить помощи у старших казалось бессмысленным. И Василь, и Азар не пускают людей с перевала без особого приказа. Речи о том, чтобы всеми людьми прийти к лагерю охотников, напасть или вызвать князя на разговор, и не шло. Вместо этого все трое думали, как им снова собраться и разделаться с этой бедой, полагаясь лишь друг на друга. Даже если мы придумаем что-то, «Вас, родные, не отпустят», — сказал за всех Иван. Гий пожал плечами, глядя в землю. «Сбежим! В первый раз, что ли? А, Жаля?» Он ждал, что девушка просто посмотрит косо, отвечая на шутку. Но взгляд, которым она посмотрела на волка, вышел каким-то суетным, рот приоткрыт, и Гий отошел от стены. «Ты чего?» «Если Байдан увидит Ивана одного, то даже до князя не пустит. А если он будет с царевной?» то, наверное, проведет внутри лагеря. Но как раз-таки с царевной промах. Иван смотрел на Желю и не моргал. Он разгадал ее задумку первым. Желя? Нет. Что нет-то? Что нет? В одного туда пойти решил? Да Байдан голову князю помутил, если он вообще тебя станет слушать. Я возьму платье Елены и притворюсь царевной. Князь же ее не видел. Зато тебя знает Байдан, нашел Сыгий. Скажет, что мы решили всех надуть. Он не выдаст. Ещё когда он схватил нас с другими девушками, то сказал, что если придётся, выдаст меня за царевну. Ему всё равно кто. Главное — принести князю добычу. Они молчали. И Желя добавила. Если царевна, пускай липовая будет у охотников, наши родные выиграют время. Гей почесал себя подбородок, хмурясь. Ну вот, мы пришли к князю. Вот вам сын, жар, птицы и невеста. Он кивает и не трогает кочевников и оседлых. А потом? В мачехе к Ивану заделаешься?» Желя склонила голову. «В ночи перебьем охотников и расколотим жар птицу, а потом нас троих по воле князя казнят. Быть может, родных не тронут, и мы пойдем героями, да только...» Ему не хватило слов. Чем дальше он говорил, тем больше понимал, что не боится. Только Желю с Иваном жалко. «Если я сделаю это один, пока Иван и Желя с князем и байданом», — думалось ему. «Когда охотников не станет, вы сбежите». «Поодиночке их ножом порежешь», — Желя посмотрела на волка снисходительно, но понимала, что это его дело. Охотники забрали жизни у волков и деревенских, и у него было право злиться и мстить. «Есть подсказка?» «Бабушкина отрава», — сказала она серьезнее. «Пирогов на печь еды нет, но можно осторожно подлить охотникам». Гий кивнул. Иван слушал их, и у него холодило кожу. Он понимал, что охотников за все их убийства никто не накажет, даже, быть может, наградят, но мысль, что еда с отравленного стола может попасть в тарелку к князю-батюшке, заставляла поежиться. «Князь — суровый человек», — сказал Иван. «Но он отец мне». «Знаем». Его трогать без надобности. Но если князь разгневается, нам троим тропинка в бега. Я даже встаю вернуться не смогу. Все из страха, что их за мной следом. Ну, туда, — он показал кулаком в землю. Каждый помолчал, представляя, как это будет. Но лицо Ивана посветлело совсем каплю, и он сказал, «Уйдем в плесцы, это мы уже умеем». Ги и Желер смеялись, чувствуя, как становится теплее. «И все-таки нас казнят», — думал Гий на обратной тропе до хижин. «Странно или нет, от мысли этой не было ни страха, ни горечи. С ними и смерть веселее пойдет». И он посмотрел на друзей.